Глава восьмая. Что делать дальше, вопрос не стоял. Мишка, мой счастливый билет на экспресс, идущий прямиком на 30 тридцатые уровни. В идеале, конечно, надо было получить десятый и выбрать специализацию, затем вдумчиво, не торопясь, раскидать характеристики и подобрать заклинания, а уж только после этого, затарившись хавчиком, с утра пораньше идти на жесткий марафон. Но что сделано, то сделано.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 Вывернув на землю содержимое сумки, быстро отобрал наиболее ценное. Камни-душ, браслеты, нечастая ювелирка, луц, медведей и запас еды — все. Остальной трэш в виде потертой одежды, кусков руды, ржавого оружия и другого барахла сиротливо остался лежать на земле. Так же поступал с последующей добычей. Очень скоро я напоминал себе рыболовецкий траулер, тянущий полные сети рыбы.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 И чисто ради самоудовлетворения нашпиговать меня стрелами. Ворота охраняли два воина, усиленные обвешенным амулетами шаманом. Вот это уже интересно. Боевые гнолы до этого мне не попадались. Сплошь собиратели, посыльные и прочие работники нижнего звена. Впрочем, зомбы медведь разницы не заметил. Воины легли за десяток секунд. Шаман трижды успел зачитать какие-то замораживающие заклинания –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 «У меня есть несколько золотых, возьмешь себе за труды». Внимание! Доступно новое задание «Свобода пуще неволи». Спуститесь в мрачные глубины подземелья гнолов и отыщите ключ от клетки. Награда «Опыт и улучшение отношений с Дроу и фракцией Темного Альянса». Внимание! Доступно альтернативное задание «Испытание милосердием».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 Инероин. 94 уровень, Лаинель, 101, -й. Ахсан, 98, -й. княгиня Руата, 161 уровень. Куда я ввязался? Как гнолы могли спеленать таких орлов? А это подземелье точно низкоуровневое. Будем надеяться, что все дело только в коварстве гоблинов-шаманов и извращенном мышлении гейм-дизайнеров.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 Эльфенок снова молча кивнул и полез в сумку. «Толковый паренек, надо его в список друзей добавить, будет тогда у меня два знакомых роги». Княгиня прижала кулак груди, роскошной груди надо заметить, и слегка поклонилась. «Спасибо тебе, светлый брат, я этого не забуду». «Внимание!»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 давали непривычный фиолетодискотечный цвет. Обычно первый десяток метров в любой локации безопасная зона. Здесь собираются команды перед рейдом. Сюда же аккуратно таскают монстров, расчищая дорогу вглубь. Часто можно увидеть игрока в одних труселях, готовящегося к забегу за собственной могилкой, оставшейся где-то в глубине туннелей. Сейчас безопасный пятачок был пуст,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 Однако угнездилась она там столь плотно, что нам пришлось изрядно повозиться, извлекая ее из щели. «Да как ты там поместилась-то?» Эльфа кинула злобный взгляд на медведя. «Трамвай твой притер. Блин, он же половину пещеры занимает». «Ну-ну, пусть будет так. Не будем ущемлять ее самолюбие». Посмотрел на характеристики девушки. Ага, она уже достигла 14го уровня. Идет неторопливо, но достаточно уверенно. Хотя, судя по количеству времени, которое проводит онлайн, результат мог быть и получше. Как фарм идет? Что за монстры тут? «Да я только с краю тягаю, около дюжины успеваю вынести до респауна. В основном гнолы войны, 9-11 уровень, иногда попадаются всевозможные кастеры, шаманы, лекари, различные питоводы с ними сложнее».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 «Да, Мишка способен утянуть на тридцатые уровни нас обоих, но времени для этого потребуется ровно в два раза больше, причем без сна и логаута. Сутки? Двое?» «Скорее всего, мы просто устанем, наделаем ошибок и сольемся часиков через 10. На это я пойти был не готов. Даже ради ее прекрасных глаз и большого спасибо!» Тали, оказалась девушкой с понятиями. «Ну, давай, беги!» «Кстати, говорят, что с короля гнолов падает обалденный шмот для паладинов». Девушка сделала многозначительные глаза. Я облегченно выдохнул и козырнул. «Ес, «Yes, мэм, намек понял». Эльфа засмеялась и легонько ткнула меня кулачком в плечо. «Иди уже, а воин, не склей там ласты случайно, лут это вторично». «Все-таки женщины любят перспективных мужчин».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 Шли мы по правилу правой руки, постепенно исследуя все помещения и явно приближаясь к центральному залу, где находился спуск на второй этаж. Однако понадобилось не менее получаса, чтобы добраться до центрального алтаря. К тому времени я уже сделал 14 уровень и стоял на пороге 15-го. Несколько залов назад, одновременно с оповещением о достижении нового уровня, всплыло еще несколько системных сообщений. «Поздравляем!»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 Уровень вызванного существа не может превышать уровень призывающего более чем на 30%. В случае попытки вызвать более могущественное существо, его уровень будет автоматически занижен до вышеуказанных рамок. Данное ограничение не учитывает бонус от предметов и бафов. Пример. Некромант 10 уровень, Камень-Душ 20 уровень. Бонус из предмета плюс 2 уровня. Итого вами будет поднят...